Кого разгонял матрос-железняк? Я нарушаю хронологию, но история с учредительным собранием – это осколок февральской эпохи. Последняя попытка что-то решить мирно. Дальше уже слово было товарищу Маузеру. Итак, одна из главных претензий к большевикам – то, что они разогнали законно избранное учредительное собрание. Гады, да? А если присмотреться? Выборы в это самое собрание проходили интересно. Выборы в это самое собрание проходили интересно. Вот что сообщал крестьянин Бабичев из села Вишнево Курской губернии. Наступило время выборов в Учредиловку. На нашу деревню прислали ПУДА-два избирательных карточек. На каждого избирателя штук по сто. С утра начали бабы мужиков собирать к школе с этими листочками. И вот подходят к писарю, кому попало. Пожалуйста, напиши, о том мне некогда. Дома дети кричат. Сперва спрашивали, за кого будешь голосовать, тетка? Потом и спрашивать перестали. Пиши, как знаешь. Товарищи окружной комиссии жалуются деревне Иванцова, а в Дотинской волости Иваново-Кознесенской губернии. Обратите внимание на недобросовестное поведение местной избирательной комиссии деревни Иванцова. Когда неграмотные избиратели шли к урне и просили выбирать список номер 6, то Роншин и другие члены комиссии подменивали голоса выборщиков, вкладывали в конверт список номер 3, так как им ближе партия социалистов-революционеров. Пробовали некоторые крестьяне протестовать, но их изгоняли. Не так ли пользуются темнотой и в других местах эсеры, проводя учредительное собрание своих кандидатов? «Рабочий город» 16-29 ноября 1917 года. Тут приведены цитаты из большевистских источников. «Зная этих ребят, я думаю, что и они мухлевали не хуже. Впрочем, и иные партии тоже кто как умел. Как видим, никаких честных выборов не было и в помине, как всегда. Но вот что получилось в итоге. Большевики – 175 мест, левые эсеры – 40 Меньшевики – 15, правые эсеры – 370, народные социалисты – 2, кадеты – 17, независимый – 1, националисты и народцы 86. Таким образом, большевики имели 175 мест из 715. Даже если прибавить 40 левых эсеров, все равно это полный провал. И большевики действуют нагло, но вполне в рамках парламентских норм. Когда учредительное собрание отказывается подтвердить изданные ими декреты, они покидают собрание, тем самым лишая его кворума. Примечание. Поскольку делегаты собирались в Петроград очень плохо, решено было, что учредительное собрание начнет работу, когда будет в наличии 51% избранных делегатов. Таким образом, уход любой относительно крупной фракции автоматически лишал собрания кворума. этот прием придумали совсем не они. Во второй половине XIX века в Великобритании так постоянно вела себя Ирландская партия. Примечание. Ирландская партия – организация Великобритании, выступавшая за независимость Ирландии. Во второй половине XIX века была третье по влиянию партии в английском парламенте. Поскольку большинство она составить никогда не могла, то регулярно прибегала к такому приему – покидать зал. Парламент лишался кворума. Поэтому лидеры ведущих партий вынуждены были с ирландцами договариваться. То есть, когда большевики ушли, это стало никакой не неучредительное собрание, а просто дискуссионный политический клуб. Анархист-коммунист Анатолий Железняков такие сборища ненавидел, И со своей точки зрения был полностью прав. И что он сказал? Что караул устал. В самом деле, сколько можно охранять пустых болтунов, которые уже ничего не вправе решать? Ну, достали. Еще необходимо вспомнить расстрелянной демонстрации рабочих, которые вышли в поддержку учредительного собрания. Никто, правда, не говорит, с каких заводов были эти рабочие. Потому что не было там рабочих. Сплошь чистая публика. Но стрелять все одно нехорошо. Верно. Но стреляли примерно с 200 метров. Вплотную толпу с этого расстояния из винтовки Мосина промахнуться невозможно. А в итоге только 9 убитых. Для сравнения, сколько было убитых в кровавое воскресенье, когда солдаты стали стрелять на поражение? 400 человек. Значит, стреляли в воздух. Но некоторые товарищи винтовки в руках держать не умели и промахивались.